Тюрер Спинны еще находился в американской тюрьме. Работал. Только-только кончился процесс в Нюрнбурге. Там Скорцени встречался с Герингом. Новые руководители продолжали готовить достойные мотивации для его освобождения. Слишком одиозен. Будет много шума, если отпустить без достаточных на то оснований. Все связи с Скорцени контролировали люди Маккайра. Финансирование связняков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 Именно ему было необходимо, чтобы Штирлиц был под контролем. Именно ему было нужно, чтобы немцы из спины контактировали с ним. Именно ему было необходимо и то, чтобы потом, под контрольным, Штирлиц вновь встретился с Роуменом, а уж после этого вышел на контакт с русскими. Цепь замкнется, текст драмы окончен, остается лишь перенести его на сцену. Такое зрелище полезно тем, кто думает о будущем мире так же, как он и его друзья. Роман, Мадрид, ноябрь 1946. Гаузнер покачал головой. Я имею сострадание заметить, так, кажется, говоривали в старину, что устная договоренность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 Я дам код и напишу все, что вы продиктуете, только сначала я хочу слышать голос Кристы. Мы с вами несколько заговорились, прошло 32 минуты. Жива она? У вас плохие часы, Роумен. Именно сейчас настало время звонка. И Гаузнер достал из кармана большие часы. Самая дорогая фирма «Ланжин». Кажется, «Селепатек» «Ценится выше», — подумал Роумен, — «но у Гаузнера золотые, ими драться можно». «Боже, о чем я?» «Наверное, шок. Меня всего внутри молотит».